Глава 15 Апала. Путешествие затянулось на несколько недель. Три десятка всадников и пять экипажей тащились по дорогам, будто караван, не слишком поспешно, с остановками в непогоду и долгими посиделками на постоялых дворах. «Я бы с удовольствием бросил эту компанию и рванул вперед сам, но в багаже ехал ящик с близнятами, и мне волей-неволей пришлось довольствоваться обществом попутчиков». К счастью, одним из них оказался Григорий Орлов, знакомый мне еще по Морому. За время пути мы с ним порядочно сдружились, каждый вечер, собираясь то за картами, то устраивая шуточные схватки на талантах. А на постоялом дворе под Псковом сцепились с тремя флотскими офицерами, доведя дело до настоящей дуэли. Позвенели шпагами, оставили им на память несколько царапин и разошлись с миром. Уже на подъезде к Петербургу Орлов неожиданно завел со мной разговор о политических делах. «Костя...» ты бы поостерегся в столице. С чего вдруг? Разве не слышал, что наследник Петр Федорович преклонялся перед Фридрихом? А ты его кумира того? Орлов зло усмехнулся. Пристрелил, как Тетерева. Отправить тебя в ссылку или в Шлиссельбург посадит. Разберусь, я махнул рукой. Он пока не император, но скоро станет. «Характер у него, говорят, злопамятный». Орлов кинул на меня быстрый взгляд, будто оценивая реакцию, и продолжил. «Слухи ходят, что Апраксина, генерал-фельдмаршала, в заговоре обвинили за несогласие с наследником. Не хотел в армии прусские порядки наводить, вот и довели человека до смерти. На допросе в Пытошной сердце не выдержало. А какой полководец был!» Отец, земля ему пухом, дружил с ним, рассказывал, что беспримерной храбрости человек. Я слушал, кивал, но высказываться не спешил. Ни в каких заговорах участвовать я не собирался и примыкать ни к одной дворцовой партии не желал. Канцлера Бестужего в ссылку отправили, а ведь это глыба, человечище. Сколько лет императрицы служил? И в один миг всего лишился. Тоже, по слухам, за нежелание Петра наследником видеть. Чуешь, какие большие люди пострадали? А ты всего лишь капитан. Будь осмотрителен, Костя. Старайся не выделяться при дворе. Гриш, а заговор и в самом деле был. Орлов отвел взгляд. Не знаю, не с моим чином такие подробности знать. Разговор сам с собой перескочил на другую тему, но я сделал пометку. Заговор, скорее всего, был настоящим. И Орлов через дружбу отца с Апраксиным, вероятно, был в нем замешан. Но, увы, главные действующие лица Апраксин с Бестужевым попали в жернова тайной канцелярии и переворот не состоялся. Кижа я заранее отправил вперед для решения квартирного вопроса. Хоть и мертвый, он разбирался в комфорте лучше любого столичного сибарита, да и цену мог сбить, как заправский купец. Так что к моему приезду в столицу он уже снял нам комнаты в доходном доме. Стоило мне войти в новое жилье, Мурзилка спрыгнул на пол, обошел все помещения, Обнюхал цветы в горшках на подоконниках и потоптался на диване. Царственной походкой прошествовал в гостиную и растянулся на пушистом ковре, одобряя выбор кижа. «Я иногда думаю», — мертвец смерил взглядом кота, — «что это он дворянин. А мы так, крепостная прислуга, кормим его, развлекаем». Возим по интересным местам. Кто знает, Дмитрий Иванович, может, так оно и есть. Помывшись с дороги и приведя себя в порядок, я отправился на доклад к начальству. А поскольку стояло воскресенье, то прямо домой к Шувалову и поехал. Но его не оказалось, и я оставил ему письмо, свой адрес и посчитал долг выполненным». День был ясный, теплый, как нельзя больше подходящий для прогулок. Чем я и воспользовался с превеликим удовольствием. Прогулялся по Невскому проспекту, не спеша отобедал в ресторации, а после нашел портного, у которого и заказал новый мундир. За время военной кампании я изрядно поизносился, а хороший мундир мне и после выхода в отставку пригодится. Еще до заката я вернулся домой и стал раздумывать. Послать за ужином, выпить кофе или почитать что-нибудь. Все три занятия после войны и долгого путешествия мне нравились одинаково, и я махнул рукой. Буду делать их по очереди. кофе ужин и читать. Например, достану дневники Бернули. «Ваш бродь!» — в комнату заскочил Васька. «К вам офицер из гвардии, извольте принять!» «Зови, изволю!» Хорошего настроения у меня был вагон, так что даже непрошенный посетитель не вызвал раздражения. Капитан Урусов, появившийся в дверях молодой поручик гвардии, мог хоть сейчас отправляться на бал. Дорогой мундир, галуны, аксельбанты, золотой фес-шпаги, картинка... «Дворцовый офицер в чистом виде». «Так точно. Прошу следовать за мной. Вы должны немедленно явиться на прием к ее императорскому величеству Елизавете Петровне». Он окинул меня высокомерным взглядом и добавил. «И приведите себя в достойный вид, капитан. Появляться при дворе следует при параде». «Ах ты, моль паркетная! Указывать он мне будет». «Сожалею, что оскорбляю ваш взор, поручик, столь непраздничным мундиром. Я налил в голос столько сарказма, что хватило бы утопить этого напыщенного болвана. Однако я только что прибыл из действующей армии. Во время боев шить новый мундир не с руки, да и с портными в военном лагере большие проблемы». Поручик вскинул голову, собираясь что-то вякнуть, но я не дал ему слова. «Или вы желали понасмешничать над боевым офицером? Я с удовольствием вызову вас на дуэль, сударь!» Чтобы не было сомнений в моих намерениях, я призвал Анубиса. Талант, заскучавший без дела, с радостью откликнулся и басовито завибрировал, отчего эфир в комнате пошел рябью. Поручик спал с лица... И поджал губы. «Я ничего такого не имел. Буду ждать вас внизу, господин капитан». И как ошпаренный выскочил из комнаты. Мне даже стало жаль, что он не принял вызов. Затягивать сборы я не стал. Васька, сообразив, что к чему, быстро притащил второй мундир, вычищенный и выглаженный, и я переоделся. «Ничего, не жениться еду, в конце концов. На всякий случай...» Я надел на палец перстень Тау. Посмотрим, сколько окопалось масонов во дворце. Но для конспирации я повернул кольцо символом вниз, чтобы не привлекать лишнего внимания. Подумал было прицепить на пояс шпагу, но решил, что обойдусь без нее. Все равно к императрице не пустят с оружием. А вот small wand я взял, сунув в наплечную кобуру. Спустившись на первый этаж, я вышел на улицу. Там меня ждала карета, перед которой нервно расхаживал гвардейский поручик. Он кивнул и распахнул дверцу кареты, пропустил меня вперед и сел напротив. Всю дорогу он смотрел в окно, изредка косясь на меня. И только когда мы приехали, и я направился ко входу во дворец, он еле слышно буркнул мне в спину «Куннерсдорфский мясник». Обернувшись, я улыбнулся ему, показав зубы. «Ничего, дружок, и до тебя дойдет очередь. Попадешься мне в другой раз, обязательно вызову на дуэль». За окном плескалась поздняя ночь. Я уже несколько часов ждал, когда меня вызовет императрица, и начинал медленно звереть. Очень, знаете ли, интересно ждать в пустой комнате, где из мебели только караульные гвардейцы у дверей. Ходишь туда-сюда, по двадцать раз рассматриваешь портреты на стенах и дрянные картины постарались пастушками. Не присесть, ни воды выпить, не почитать. Интересно, зачем вызывать человека, чтобы потом мариновать его в приемной? Видимо, я ничего не понимаю в правилах монаршего двора. Нет, при первой же возможности подальше отсюда. В деревню, в глушь, в Злобино. Чтобы никаких придворных и императриц горя не синим пламенем. Я уже начал обдумывать способ выбраться из дворца, как двери распахнулись, и вошел напыщенный лакей в расшитой золотом ливреи. «Господин Урусов, извольте следовать за мной». С облегчением вздохнув, Я последовал за ним. Зал, не зал, а так большая комната. Кресла возле окна столы с закуской и бутылками, императрица с бокалом в руке, шепчущаяся с Разумовским. Могучая кучка Шуваловых, Иван, Петр и Александр, канцлер Воронцов и еще несколько мне незнакомых личностей, увешанные наградами, как елки. Капитан Урусов, объявил лакей и тут же исчез, закрыв за мной двери. Взгляды всех присутствующих обратились на меня. Не скажу, что неприязненных, но и без симпатий. Только Петр Шувалов посмотрел дружелюбно. Урусов, императрица прищурилась, прилетел голубси закрылый. Ну-ка, иди сюда. Пока я шел через комнату, ее взгляд становился все холоднее и холоднее. Я остановился на расстоянии в пару шагов и поклонился. Елизавета залпом допила шампанское, поставила бокал и неожиданно закричала на меня. «Ты что творишь? Совсем страх потерял некрот проклятый? Ты на кого руку поднял, а?» Как ты вообще посмел в царственную особу стрелять? В голове есть хоть капля разума?» Лицо императрицы налилось дурной кровью, отчего кожа потемнела, и орочьи черты выступили особенно отчетливо. «Леша!» — дернула она Разумовского. «Ты видел? Стоит тут!» Мне уже все монархии Европы отписали, просят казнить, царя убийцу немедленно. А он явился. Хватило смелости приехать. Отвечай, урусов! Ваше Величество, замолчи! Как ты еще вякать смеешь? Убил Фридриха и радуется. Ваше Величество, я убил врага, воевавшего против России и лично вышедшего на поле боя. То, что он был королем, не делает, рот закрою русов. Врага он убил. Может, тебе орден дать за подвиг? Шиш тебе! Она натурально скрутила фигу и показала мне. Сквозь все эти крики, бешенство и злость мне вдруг отчетливо стал виден страх. Ей было плевать на мнение остальных. Хоть королей, хоть герцогов, требовавших моей казни. Елизавета могла осыпать золотом и чинами, но боялась. Так боятся собственного пса, убившего, залезшего в дом вора. Хоть и доброе дело, но хозяева начинают оглядываться на собаку-убийцу с подозрением. Вдруг в следующий раз на меня кинется. У Елизаветы вдобавок этот страх смешался с боязнью переворота. Она сама пришла к власти, свергнув малолетнего Ивана. И, думаю, всегда опасалась оказаться в той же роли. А тут я такой красивой стою, убийца Фридриха. Примерила на себя роль жертвы и понеслось. Вот только не того она боится. Не того. «Фетя», — повернулась она к Шувалову, — «куда он там собирался ехать? В Муром?» Тот кивнул, и Елизавета снова обратилась ко мне. «Вот и езжай, чтобы духу твоего в столице не было!» «Понял? Сиди в муромских болотах и носа из поместья не показывай!» «Я поклонился. Благодарю, ваше величество, за оказанную честь!» Развернулся и пошел к выходу. «Так, значит, ну что же, пусть будет ссылка. Наград мне не положено. но ну и ладно, переживу. Тем более, что трон через год-другой сменит владельца. Над Елизаветой я увидел тень приближающейся смерти. Меня отвели в ту же комнату и оставили ждать». Предписание ехать в ссылку пишут. Что ж вы, господа, заранее не подготовились? Прям нехорошо. Ай-яй-яй вам. Гнев и обида за несправедливую опалу бурлили во мне, как вода в закипающем чайнике. Нет, орденов, званий и денег я не ждал и не хотел. Но вот так кричать на меня и оскорблять? Пожалуй, я был готов хоть сейчас возглавить заговор против Елизаветы. Из соседней комнаты послышался шум и крики. «Где он? Дайте его сюда!» Двери с грохотом распахнулись, и на пороге появился наследник престола Петр Федорович. Парик сбился на бок, пальцы, сжимающие трость, побелели, а лицо исказило ненависть. «Негодяй! Мисс керль Он кинулся ко мне на ходу, замахиваясь тростью. «Ты убил его! Убил Фридриха!» А будущий Петр Третий был готов убить меня, прямо сейчас на месте, забив до смерти палкой. Но этого я терпеть был не намерен.